Глава шестая. Якоб разрывался. Он уговаривал себя, что это судьба, что он же хотел, не отправляя сухих отчетов, сам отвезти в столицу образцы и информацию обо всех чудесах Никольского уезда. Но как оставить эту невозможную женщину? Да, у нее здесь профессиональная охрана. Забелла договорился, что через день меняются казачьи разъезды. усиливая охрану на подъезде к поместью. Но ее ведь так легко обмануть. Но пометка срочно не оставляла тайному агенту вариантов, и он решил так. Поеду верхом, обернусь за неделю, ничего не должно произойти. Рано утром Якоб Морозов выехал в столицу. Карета, в которой были образцы белого камня и плуг, отправилась следом. Через несколько часов Якоб доехал до Муромской заставы. Надо было немного передохнуть и сменить коня. Во дворе заставы стояла богато украшенная карета. Герба на карете не было. Якоб подумал, что это какая-то помещица едет в свою деревню. Ему некогда было разбираться. По сути, агент тайной канцелярии проявил преступную небрежность, что было совсем на него не похоже. И только случайность позволила Якобу Морозову сохранить лицо. Собираясь уезжать, он задержался, обнаружив, что фляга совсем пустая, и он забыл набрать воды. Когда Якоб шел обратно, из гостевого дома заставы вышел мужчина и направился к ожидавшей его роскошной карете. Одет он был тоже роскошно, явно по последней бродской моде. Короткие до середины бедра камзол, щедро расшитый дорогой золотой нитью, белоснежная рубашка с широким и пышным воротником, отчего казалось, что мужчина ходит с выпеченной грудью, плотно облегающие ритузы и высокие сапоги из прекрасно выделанной кожи, которая даже на вид была мягкой. Мужчина отличался высоким ростом, но был жилист Легкая походка и хищная плавность движений выдавали в нем опытного фехтовальщика. На боку болталась шпага с эфесом, украшенным каким-то гербом. Лицо мужчины с четким, как будто вырезанным орлиным профилем, показалось якобы знакомым. И уже сев на коня и отъехав приличное расстояние от заставы, Морозов вспомнил, на кого был похож встреченный незнакомец. Он знал только одного человека, который гордился фамильным профилем, глядя на всех со снисходительной улыбкой на тонких губах. Это был маркиз Ричард Уэлсли, неуловимый шпион броты, которого в Стоглавы называли Сухой Ричи, и ехал он в сторону Никольского уезда. Якоб даже затормозил, не понимая, как случилось, что вместо того, чтобы слепо выполнять приказ, он пытается придумать причину и развернуть коня, чтобы мчаться обратно в поместье лопатиных. Но дисциплина победила, и якоб продолжил свой путь в столицу, молясь о том, чтобы у Ирены и ее отца хватило ума не пускать сухого Ричи в поместье. Ирен даже не подозревала, что вокруг нее происходят такие интересные перемещения. Как не знала и о том, что именно к ней едет самый известный и неуловимый шпион Бротте, и о том, что самый хладнокровный агент канцелярии тайных дел, неожиданным образом лишился этого качества и готов был нарушить приказ. Ирина была занята, к ней наконец-то приехали строители, чтобы начать возводить храм. Это была не просто бригада. Это были те, на кого Ирина возлагала большие надежды, если они согласятся начать работать с новым материалом, с белым камнем. Этих строителей ей прислала церковь. По ее просьбе настоятель храма в Никольском сделал заявку. И эту бригаду церковь выделила для строительства. Платить строителям, обеспечить их жильем и строительным материалом Должен был тот землевладелец, на землях которого возводился храм. Но выбор бригады полностью был на стороне церкви. Строители эти были отдельной кастой, они строили исключительно церковные сооружения. Таких строителей в Стоглавой было немного, и заполучить такую бригаду считалось большой удачей. Иногда люди могли прождать целый год, пока освободится бригада. Но не повезло, и для нее строители нашлись раньше. Размещением строителей занялся Леонид Александрович, а вот об оплате и работе с новым материалом говорить решили вместе. Отец Ирен не отличался коммерческим талантом и прекрасно это понимал, передавая первенство в таких вопросах дочери. Главный у строителей... Высокий мужчина с окладистой бородой, окинув взглядом подготовленную площадку и сложенные неподалеку природные белые камни, недовольно поморщился и сказал, обращаясь к Лопатину: «А что же вы, барин, камни-то не закупили?» И вздрогнул от неожиданности, когда ответила ему Ирина: «Добрый день. Как вас зовут?» Мужчина посмотрел на Лопатина. Задумчиво потеребил свою шикарную бороду, потом перевел взгляд на Ирину и ответил: Василий Мифодьевич, я. Пойдемте, Василий Мифодьевич. Ирина не стала обращаться к бригадиру, так как имела на то право, без отчества. Было же понятно, что человек не просто так представился неположенным образом. Именно сейчас решалось. Получится у Ирины убедить строителей, или они плюнут и уедут. Если мужик удивился, что барыня назвала его по имени-отчеству, то вида не показал и пошел вслед за Ириной, которая повела его к месту, где были сложены бетонные блоки, которые специально привезли в небольшом количестве, чтобы показать строителям. Пока весь остальной сделанный объем хранился у Картузова Иван Ивановича. Открыли наброшенную сверху тряпку, и взглядом бригадира-строителей Василия и подошедших к нему еще трех человек из бригады предстала невиданная ранее картина. Ровными рядами, прилегая один к другому прямоугольными боками, на высоте выше человеческого роста были сложены белые камни. «Это кто же вам так камни обтесал?» С недоуменным видом, снова вцепившись в свою бороду, за сохранность которой Ирина уже начала переживать, ошарашенно спросил Василий. Вместо ответа Ирина задала свой вопрос. «Сможете построить храм из таких камней?» Мужики подошли поближе, стали щупать бетонные блоки. Один даже попытался лизнуть. Ирина бы, наверное, рассмеялась, если бы не была так напряжена от того, что ей очень хотелось, чтобы строители согласились. Наконец Василий обернулся к Ирине стоящему рядом с ней Леониду Александровичу, и, немного заикаясь, спросил. «Это что такое?» Тут уже даже Леонид Александрович улыбнулся и ответил. «Это и есть белый камень, только создан он на фабрике». И все камни будут одинакового размера и ровные. Дальше разговор пошел о свойствах камня. Как испытывали, достаточно ли прочные? Василий Мефодьевич, который, смущаясь, попросил Ирину называть его просто Василием. Чего ж там, барыня, Василия? А вы, ежели чего, простите? Это я с удивлением. Ответ это ждал от вашего батюшки. А тут вы. Снова схватился за бороду и закончил. В общем, это беремся мы и с камнем вашим будем работать. А вот последняя фраза сильно удивила Ирину. Василий еще раз окинул взглядом пирамиду из бетонных блоков и сказал: Посчитаю, сколько надобно, и поедем на вашу энту-фабрику заказ размещать. Ирина не сказать, что была удивлена. Она была потрясена, что этот вот мужик возьмет и рассчитает, сколько чего надо. А она-то голову ломала, как высчитать, сколько надо сделать блоков. Значит, не зря говорят, что церковными строителями просто так не становятся. На утро следующего дня ожидали приезд настоятеля Никольского храма на закладку первого камня. Утром часам к десяти подъехал настоятель. На площадке уже были строители. Яма, куда должны были закладывать самый большой освещенный камень, была вырота. Вчера Ирина с Василием обсудили, что будет правильно фундамент сделать из природных камней, а стены поднимать уже белым камнем. Но фундамент природного камня хватало. Василий, удивив Ирину еще раз, Уже с утра пришел к ней Леониду Александровичу с готовыми расчетами. Подтянулись крестьяне из деревень. Погода была хорошая. Не по-апрельски тепло светило солнце, что всем показалось хорошим знаком. Настоятель в красиво украшенной ризе начал говорить о том, какое благое дело строительство храма. Двое служек, которые приехали вместе с настоятелем, поднесли ему чашу со святой водой. из которой настоятель достал большую кисть и, проговаривая слова благословения, побрызгал на камень и, пройдя по кругу, также обрызгал землю. Потом, забрав у другого служки кадила, еще раз прошелся по кругу, завершая процесс. Строители подхватили камень, специально положенный на длинные ленты, и аккуратно опустили его в яму. Ирина оглянулась. Народ начал креститься, кто-то потянулся к настоятелю в надежде получить личное благословение. А взгляд Ирины наткнулся на богато украшенную карету, возле которой стоял Маркиз де Карабас. Почему-то именно это имя пришло Ирине в голову, когда она увидела фронтовато одетого мужчину, небрежно облокотившегося на поручень на дверце кареты. Встроенные ноги, обтянутые плотными серыми ритузами, высокие сапоги, камзол, непривычно короткий. Ирина привыкла к тому, что мужчины-дворяне в стоглавой носят длины камзола до колена. А здесь длина была до середины бедра, не больше. Из-под камзола виднелась белоснежная рубашка с жабо и такими же пышными манжетами. Сбоку на портупее висела шпага. Лица было не разглядеть, мужчина стоял достаточно далеко, да еще и против солнца. Но Ирине показалось, что он смотрит прямо на нее. Москов, столица. Утром барону Виленскому доставили необычное письмо. Оно было без штемпеля, его принесла чья-то горничная и передала с просьбой прочитать. потому что это важно. Обычно Виленский таких писем не читал, но теперь, после вынужденного почти недельного лежания, барону хотелось стряхнуться. «Что бы там ни было в этом письме», — подумал Виленский. «Это меня либо позабавит, либо разозлит, что одинаково хорошо». Письмо оказалось от девицы Строгановой. Содержание письма было настолько неожиданно, что барону сперва показалось, что это все сон, что он еще не вышел из того состояния, в котором находился после того, как его попыталась отравить леди Бейкер. Анна Александровна писала, что недавно имела честь познакомиться с его «женой» Ирен Леонидовной, чьи дела и поступки вызывают только уважение. и что она понимает, что невозможно не любить или отказаться от такой женщины, поэтому не хочет стоять между ними и предлагает барону отказаться от идеи помолвки. Далее было добавлено, что это письмо она просит никому не показывать и незамедлительно уничтожить, что она решилась написать это письмо только из большого уважения к РН, которая, несомненно, достойна только самого лучшего. Барон пребывал в недоумении. Какие дела и поступки Ирэн вызывают у Строгановой уважение? Ему казалось, что либо он сошел с ума, либо у Анны Строгановой помутилось в голове. Однако письмо барон уничтожил. Как бы то ни было, не стоит подвергать опасности репутацию юной баронессы. С остальным же решил разобраться позже. Сейчас он должен был поехать во дворец. Вчера пришло приглашение на Малый Совет, куда император приглашал только самых доверенных людей, коим относился и Виленский. В приписке к приглашению, написанной рукой самого Александра Третьего, было указано «Если будешь в силах». Барон был в силах, и даже больше того, эти силы распирали его изнутри, грозя разорвать. если он тотчас же не займется делами. Перед тем, как выехать во дворец, барон зашел к сыну. Тот как раз готовился к занятиям по фехтованию. Елена Михайловна была здесь же. После происшествия с леди Бейкер, сестра барона вела себя тихо и старалась лишний раз не высказывать своего мнения. Но про уничтоженные письма от Ирен она брату так и не рассказала.